Корзун набил патронами обойму, не выбросил пустую пачку на пол. — Все, патронов больше нет. Вся его жизнь сейчас измерялась остатком этих желтых цилиндриков. — Петрович, ты там как? Кум обернулся. Начальник колонии стоял у окна, прижавшись к стене, и осторожно рассматривал обстановку снаружи. — Цел пока. С патронами вот только задница, а так... «Что там интересного?» Он кивнул в сторону окна. Мятеж в колонии полыхнул как-то сразу, практически по всей ее территории. Самым неприятным сюрпризом стало наличие у восставших огнестрельного оружия. Его было немного, но оно было, и это дало им очень серьезные преимущества с самого начала. Немногочисленные часовые на вышках, отстреляв свой боезапас, умолкли. И их судьбу можно было предположить с достаточной точностью. В здании администрации осталось только пять человек. Первую волну нападения удалось отбить. Правда, после этого защитников уцелело всего двое. Начальник колонии, его зам. И патронов было всего ничего. От оружейки их отрезали, и шансов на прорыв тоже не оставалось. Жаль, что никакого оружия, кроме пистолетов, у них не имелось. Да и то пронесли сюда тайком, в нарушении всех уставов и распорядка. Бегают туда-сюда. Пока непонятно, что дальше будет. Ого! Чего там? Машина появилась. Надо полагать, союзнички прибыли. Кто такие? Отсюда не видно. Точно, вон и стволы раздают. Ну, теперь нам однозначно кирдык. — Да и так бы не выпустили. — Ты документы-то запалить успел? — Когда? А разве что сейчас попробовать. — Давай, я их пока здесь попридержу. Твой-то кабинет дальше, а вот и успеешь. Выглянув за дверь, Корзун быстро осмотрел коридор. — Так, это нападавшие лежат. Один, второй — все тут. Внизу на лестнице слышны голоса «Готовятся». Тихо выскользнув в коридор, он по пути подхватил с пола оброденный кем-то из нападавших обрез двустволки. И по к своему кабинету заглянул в стволы. — Два патрона, картечь. — Что интересно, заводского снаряжения. — Действительно, интересно, для местных это роскошь, сами патроны снаряжают. — Стало быть, побег готовился давно, — Даже оружие завести сумели. Кто же? И от чего агентура все прохлопала? Вот и кабинет. Майор быстро распахнул сейф и вывалил на пол папки с агентурными делами. Подхватив с пола канистру с бензином и щедро плеснул на бумаге. Раскрыл папки, разворошил содержимое, чиркнул зажигалкой. Как чуял, даже и канистру заранее сюда приволок бабки занялись веселым огоньком. Затрещали и стали сворачиваться обложки. Теперь хоть среди своих агентов не найдут. Уже хорошо. А то кровищей будет. Хотя она и так будет. Без этого не обойдется. Окно Настя ж... Черт! Вот это было ошибкой. Выметнувшись в раскрытое окно, язык пламени увидели на улице и моментально сообразили, что это такое. Грохнуло несколько выстрелов, пули взвякнули по стеклам, разбив их окончательно, в результате чего тяга только усилилась. «Спасибо, ребятки!» — не без ехидства поблагодарил Корзун стрелявших. «Теперь-то все точно сгорит без остатка. Пламя уже хорошенько разошлось, и потушить этот костер было нереально». В коридоре заорали, грохнуло несколько выстрелов. «Шехматов!» — подумал майор, подскакивая к двери. «Спасибо ему, хоть минутку выиграть поможет. Надо, однако, и поддержать подполковника. Одному ему там долго не выдержать». Улегшись на пол, майор взял на прицел входную дверь на этаж. Там уже прибавился свежий покойник. Надо полагать из последней партии атакующих. В проеме двери показался автоматный ствол и, короткая очередь, выбила щепки из двери кабинета шихматова На лестнице снова заорали, и на этаж выскочили несколько человек. Самого шустрого из них Курзун удачно свалил прямо на выходе. Второму удалось прострелить руку, и он уронил на пол свое оружие, пожарный топор. Одного свалил подполковник а длинная очередь со стороны лестницы вынудила майора нырнуть за укрытие в коридоре сразу затопало множество ног затрещали выстрелы в кабинете у начальника колонии все капец ворвались а у Михалыча всего одна обойма моя оставалась ну значит и мой черед пришел отрешенно подумал опер он отскочил назад оставляя полыхающий костер между собой и нападавшими. В коридоре гаркнул повелительный голос, и в проеме двери нарисовалось сразу несколько человек. Вот тут и помог подобранный в коридоре обрез. Выстрел дуплетом свалил на землю большинство нападавших. Эх, жалко, что патронов больше нет. Бросив на пол ненужное уже оружие Майор вскинул пистолет. Выстрел прозвучал одновременно с грохотом автомата.